10 декабря, 1904 год от Рождества Христова, день шестой, утро, порт Дальний. Командующий объединенным флотом вице-адмирал Хайхатира Тога. Чтобы отправиться на переговоры в Дальний, главнокомандующий объединенным флотом выбрал миноносец французской постройки Хаябуса, Сокол, на мачте которого мало того, что подняли белый флаг, но еще разрядили минные аппараты и опечатали замки орудий. Не стоит пытаться обмануть демона. Последствия такого глупого решения могут оказаться воистину непредсказуемыми. Кроме всего прочего, итогов этого визита с нетерпением ждал маршал аяма с которым главнокомандующий объединенным флотом поделился своей идеей провести с демоном переговоры. С тяжелым чувством адмирал покидал маневровую базу на островах Элиота, предчувствие надвигающейся беды было таким же острым, как и ожидание удара тайфуна, мол, придет необузданная стихия и с легкостью снесет хрупкие сооружения из бамбуковых реек и рисовой бумаги. По здравому размышлению адмирал Тога теперь совершенно не верил в успех переговоров, но все равно шел на них, хотя бы ради того чтобы своими глазами узреть сущность, которая одним движением полированного когтя отбросила японскую нацию от предчувствия грядущей победы к той грани, за которой нет ничего, кроме отчаяния, неизбежного поражения. Действительность превзошла все его ожидания. Во-первых, приблизившийся к дальнему японский миноносец никто не обстрелял. Сначала сомнения на береговых батареях вызвал силуэт корабля, поскольку у русских и самих были подобные миноносцы. Французская фирма «Норман» работала на обе стороны сразу, под тем же серийным названием «Сокол», и только потом был замечен белый флаг парламентера. Как только Хаябуса вошел в Толиенваньский залив, адмирал разглядел на берегу окопы-капониры, а в них сухопутные мониторы пять дней назад потопившие Акицусиму и сильно повредившие Суму. Минаносицы вовсе был этим чудовищем на одно-два попадания. Но по белому флагу демонические порождения не стреляли. Это означало, что командующему ими демону ведомы правила ведения цивилизованной войны. Во-вторых, японскому адмиралу и его сопровождающим позволили сойти на берег, а там все вперемешку, как русские солдаты и матросы, устанавливающие пушки-каны на позициях береговых батарей, так и люди в незнакомой адмиралу буро-коричневой форме, лишь отдаленно напоминающие обмундирование русских солдат. При этом умы тех и других почти в равной степени были оседланы демоном, который говорил этим людям, где им сражаться и во имя чего умирать. Такие вещи адмирал Сам, являющийся флотоводцем, умеющим увлечь за собой людей на смертельный бой, чувствовал четко, и хоть самого демона, как двое суток назад, тогда ощущение его присутствия у адмирала было так же весьма отчетливым, поблизости не имелось, но опосредованно его влияние было разлито повсюду. В-третьих, адмирала удивили высокие плечистые воины, которых по некоторым повадкам Можно было бы счесть самураями, если бы они не оказались женщинами. Женщина-самурай от такой мысли любой японец сойдет с ума и полезет на стену. И ведь именно эти грозные воительницы, считающие себя неотъемлемой частью сущности демона, оказались связаны с ним сильнее всех прочих. При этом они были воинственны, непреклонны и очень горды, и свои длинные мечи носили заброшенными за спину вместе с винтовками, а не на поясе, как положено по европейской традиции. И еще адмирал чувствовал, что в этом войске самураями были все, а не только офицеры, ибо отсутствие классовых барьеров бросалось в глаза. И в этом тоже была нечеловеческая сущность демона, ибо кому еще придет в голову устраивать свое войско таким странным образом? В-четвертых. Молодой офицер в бурзеленой форме, командовавший подразделением женщин-самураев, занимающим дальний, на неплохом английском языке, сообщил адмиралу, что артанского князя Серегина, таково было имя демона среди людей, в настоящее время в этом мире нет, но весть ему уже отправлена, так что надо лишь немного подождать, и он обязательно прибудет. Это было еще одно подтверждение демонической сущности вождя этой армии, ибо кто еще мог находиться за пределами этого бренного мира? Наверняка он пребывал в своей стране демонов в своем каменном замке над неприступной кручей, где строил коварные планы по истреблению всей японской нации, которая не более чем пыль под его ногами, и вот свершилось Не стесняясь никого и ничего, демон появился из дыры в пространстве прямо напротив адмирала, а следом за ним пришли еще двое русских офицеров. Один в морском мундире и погонами капитана первого ранга был той же породы, что и сам Тога, только на одно поколение моложе, но в его глазах уже горел такой же огонь, как и у солдат в буро-зеленой форме. Японский главнокомандующий объединенным флотом понял, что это его главный оппонент в грядущих битвах. Демон нашел самого способного из русских морских офицеров, оседлал его ум и начал оказывать этому еще достаточно молодому офицеру свою неприкрытую протекцию. Вторым офицером был юноша в форме поручика русской гвардейской кавалерии, но его разум также полностью контролировался демоном. Этот человек смотрел на мир его глазами, думал его мыслями и с радостью соглашался на то, чтобы впустить демона внутрь себя как можно глубже. А еще он был очень высокопоставленной особой, проходящей у демона специальное обучение перед тем, как взлететь на самый верх. Какое-то время... Демон смотрел на японского адмирала с таким отсутствующим видом, словно мысленно сверялся с записями в некой неведомой книге. В глазах его, казалось, зажигаются и гаснут потусторонние огни, и веяло от него такой ошеломляющей мощью, что у адмирала Тога едва ли не впервые в жизни поползли мурашки по всему телу. Он не мог отделаться от ощущения, что стоит перед лицом существа, намного более могущественного, чем он даже мог предположить. Потом демон без всякого поклона, обязательного по японскому этикету, неожиданно сказал на хорошем английском. «Здравствуйте, Хайхатира-сан! Ну вот мы и свиделись. Поведайте же мне свою историю, что надоумило вас прибыть сюда и просить со мной встречи. Мое время дорого, и сам я отнюдь не сивила прорицательница», Чтобы отвечать на праздные вопросы, от этих слов адмирал Тога вздрогнул. Демон ставил его так низко, что мог заподозрить в праздном любопытстве, не свойственном ни одному настоящему самураю. С трудом превозмогая гнев, он произнес, «Господин Серегин, или как вас там еще зовут? Ибо у демона, подобного вам, может быть множество разных имен. Мое любопытство совсем не праздное. я хочу знать На каком основании и по какой причине вы объявили войну моей стране, убили множество храбрых японских солдат и офицеров и потопили наши корабли? Я хочу знать, каковы ваши планы в отношении жителей страны Непон и божественного Тенно, который правит нами с хризантемового трона. Демон, оглядев собеседника насквозь пронизывающим взглядом, с некоторой ленцой в голосе ответил. А на каком основании вы, жители страны Ниппон, вероломно, без объявления войны, напали на владение русского императора и убили множество храбрых солдат, матросов и офицеров? Вы можете сказать, что это совсем другое, но я не утверждаю этот ваш тезис. В глазах его явственно промелькнула насмешка вместе с угрозой, отчего сердце адмирала Тога начало леденеть, кровь погибших взывает к отмщению. Кроме того, необходимо что-то делать с разными умниками, которые думают, что напав на своего врага из-за угла, без всех положенных ритуалов и объявления войны, они смогут одержать победу и получить добычу, которая прославит их имя в веках. И ничего им не будет, потому что за их спиной стоят почти все ведущие страны мира. От Великобритании и САСШ до Франции, которая прикидывается союзником Российской империи. Нет, с этим международным разбоем требуется кончать. И пример вашей страны, нарушившей правила и битой за это смертным боем, будет в этом деле большим подспорьем. Я буду лупцевать вас всей своей мощью ровно до тех пор, пока вы не упадете на землю и не взмолитесь о пощаде. Ну а потом... «Будет безоговорочная капитуляция и полное разрушение вашего государства. Кровавый режим, каждые десять лет развязывающий по кровавой войне, должен быть низвергнут во тьму внешнюю. Единственное, что я могу вам обещать, я не убиваю беспомощных, бессильных и безоружных. Так что о полном геноциде японского народа речи не идет». «Но мы не могли иначе!» — воскликнул японский адмирал. «Нам были необходимы колонии на континенте, ибо без них мы не могли дальше развиваться. Зато покойникам не надо уже ничего», веско произнес демон. «Ни колоний, ни чужих земель, ни даже славы величайших разбойников и убийц. Мне ведомо, как в ходе вашего завоевания острова Хоккайдо вы обошлись покоренным вами народом Айнов. Разве же думал тогда кто-нибудь, что ваш народ сам выбирает свою судьбу, и даже если я смилуюсь над вами и не стану класть пусту ваши острова, вам вовсе ни к чему колонии на материке или где-нибудь еще. Задумайтесь, Хайхатира-сан, о том, что делает вас японцами, о скалах и зеленых полях вашей родины, о лепестках сакуры и легких домиках из бумаги и бамбука и даже землетрясения, тайфуны, цунами и извержения вулканов, ибо ваши острова есть самая беспокойная часть земной поверхности, тоже добавляют самые, быть может, главные грани японского национального характера. Люди, покинувшие вашу родину для того, чтобы поселиться в колониях, в первом поколении непременно будут японцами. Но вот их дети и внуки начнут утрачивать свой национальный характер. Таковы уж известные мне особенности вашей нации. Так и передайте вашему императору. На тот случай, если осмилуюсь и передумаю под корень извести японское государство, передав ваш несчастный народ под власть русского владыки. Он сделал паузу, спокойно выдержав взгляд японского адмирала, способный испепелить кого угодно, но только не артанского князя. И последние слова его прозвучали, как суровый и безапелляционный приговор. «А теперь идите и знайте, что встретимся мы уже в бою, который станет для вас последним. Прощайте». С этими словами демон развернулся и удалился прочь через такую же дыру в пространстве, через какую и пришел в этот мир, и его грозные спутники последовали за ним на мгновение, На адмирала Тога пахнула ароматами мира и ладана, потом дыра между мирами закрылась, и все было закончено. Демон ушел, но его обещание вернуться висело в воздухе тяжелой невидимой тучей, которая давила на адмирала, пригибала его к земле так, что тот с трудом сохранял свою гордую самурайскую осанку. Что ж, главнокомандующий объединенным флотом, Нашел ответы на все свои вопросы, и теперь ему предстояло стать дурным вестником. Демон объявил стране Непон войну до полной безоговорочной капитуляции, и теперь об этом должны узнать как маршала Яма, так и божественный Тыно.